Глава 24: Обещание: Не надо думать о силе врага. Надо просто видеть каждое движение его посоха, его тела. Точно так же, как я видел атаки местных мертвецов. Ведь разве так важно, что конкретно хочет тебя убить? Мертвая рука, деревянная палка или чей-то зуб? Нет. В любом случае надо отражать все, что в тебя летит, бить самому, и тогда появится шанс на победу. И пусть обезьян сильнее, это лишь значит, что мне нужно наносить больше ударов, чтобы останавливать его атаки». Так и не дождавшись реакции усмехающегося учителя на свои слова, Денис сам рванул вперед. Когда атакуешь, ты можешь сам выбирать, куда врагу придется бить хотя бы в половине случаев. А для парня, уступающего копии обезьяна в силе, подобное преимущество было чертовски важно. Три первых удара его противник встретил одним-единственным толчком кончиком посоха. Один на три — не очень хороший размен, но это было только начало». Денис нанес еще один удар сбоку с последующей попыткой превратить их в руну Сефар, и теперь уже Фарруку пришлось отвечать на одну атаку тремя, отражая ее и одновременно сбивая подвешенные точки пробития пространства. «Я немного доработал защитный комплекс номер 17», — Денис усмехнулся, глядя в глаза учителю. Они только что нанесли друг другу равное количество ударов, и, кажется, обезьян от него такого не ожидал. Или ожидал. На золотистой морде появилась довольная улыбка, а посох, которым обезьян встречал атаки ученика, начал не просто наносить и отражать удары, но и оставлять точки пробития пространства для активации рун, сефар и аек. «Значит, повышаешь сложность!» Денис за считанные секунды покрылся горячим потом, но пока успевал удерживать темп, связывая более быстрого противника боем и не давая ему довести до конца ни одну из комбинаций. Вот только долго так продолжаться не могло. Денис не испытывал иллюзий относительно себя и Фарука. Пусть обезьяны ограничил свои силы, но все равно был не только быстрее или сильнее него, но еще и умнее. В том смысле, что у него в арсенале было уж точно больше способностей, чем у ученика. Путь стихии воздуха, прокачанный до 10 уровня, взвыл, будто предупреждая о приближающемся появлении родственной ему силы. «Все верно». Обезьян на мгновение остановил свои стремительные удары. Стихии могут ощущать равные им помощи атаки. Раньше ты не мог это чувствовать в своих сражениях, потому что пятого уровня слишком мало для открытия чутья. А потом уже твои враги были слишком слабы, чтобы их атаки отразились в тебе. Да, начальные боссы стихийных пещер — лишь подготовка для новичков. Их силы урезаны, и они не идут ни в какое сравнение с тем, что будет ждать вас, людей, дальше в глубинах подземелья. «Опасная способность» — Денис оценил свое проснувшееся чутье стихий, все еще продолжающее трубить о скорой атаке, — создает ложную иллюзию контроля над ситуацией, ведь те, кто слабее, смогут ее обойти» и я бы не сказал, что те же боссы 10 уровня не могли мне навредить. Очень даже могли. Ну а те, кто сильнее, уверен, их атаки тоже не получится заметить. И что остается в итоге? Впрочем, здесь и сейчас я этой способности очень даже благодарен. А там, кто знает, может получится превратить ее в отдельный путь и немного развить. Парень улыбнулся последней мысли и, почувствовав резкое движение со стороны Фарука, отпрыгнул назад. Но не просто так. Пользуясь небольшой паузой, он незаметно для своего противника формировал прямо на полу под собой пять точек пробития пространства и теперь наполнил их стихией Земли, идеальным антиподом для силы, призванной обезьянам. Как огонь и вода, свет и тьма, воздух с землей тоже постоянно стремились уничтожить друг друга. Как только Денис закончил руну, вверх тут же ударил столб из пыли. И вовремя. В этот же миг с посоха обезьяна, который тот раскручивал в руках все это время, начали срываться похожие на прозрачных птиц потоки ветра. Они летели в парня, потрескивая, как молнии. В них чувствовалась огромная сила, гораздо больше, чем вложенная Денисом в руну Сефр. Но в том-то и прелесть противоположных стихий. Чтобы разрушить друг друга, им не обязательно быть равными по объему вложенной силы. Запущенные обезьянам потоки воздуха врезались в полевой столб и растаяли в нем без следа. Вот только Фарук и не думал останавливать свою атаку. Его посох продолжал крутиться, птицы летели, а Денис неожиданно осознал, что все это не более чем подготовка к активации главной дополнительной способности, использованной обезьяном техники. И учитывая, что Фарук не останавливается, он явно считает, что ни столб, ни антимагия — И какие-либо еще приемы Дениса не помогут тому ее пережить. С другой стороны, мелькнуло в голове у парня. Это же не убийство, а испытание. И тот же кот наверняка уже проявил бы себя, не будь у меня и шанса. Парень напрягся, прокручивая в голове возможные варианты развития ситуации, начиная от собственной контратаки. «Нет», — оценил он поток запускаемых обезьяном поющих птиц. «Через такое ему точно не пробиться». Потом прикинул, что, скорее всего, Фаррук постарается достать его какой-нибудь атакой по области. И именно в этот момент обезьян остановился и с улыбкой ударил посохом по земле, вбивая его в камень сантиметров на десять. «Молнии!» Денис наконец понял, чем его собрался достать учитель. Во все стороны от посоха рванула настоящая паутина электрических разрядов. Молнии бежали по камням, оставляя на них обгорелые следы, а то и пробивая целые борозды. «Сдавайся!» — до Дениса долетел ехидный голос Фаррука. «Если успеешь!» До столкновения оставались считанные мгновения, и парень решился. Он сжал зубы и шагнул в поток им же самим запущенного столба пыли. Все просто. Атаку обезьяна, накрывшую сотни метров вокруг, ему просто не пережить. А вот внутри стихии земли ее не будет. Да, сам поток пыли тоже будет пытаться его убить. Но Денис надеялся, что это произойдет не так быстро, и молнии снаружи пропадут раньше, чем собственная, более слабая атака сумеет его прикончить. Арр Денис еще сильнее, до боли в скулах, стиснул зубы. Поток пыли, казавшийся со стороны таким безобидным, обдирал моментально покрасневшую кожу, словно наждачная бумага. К счастью, пока лишь очень мелкая. Парень бросил быстрый взгляд на сползающий с защитного комплекта голубой цвет и понял, что времени осталось очень мало, а молнии вокруг еще бушевали. Похоже, выбора у меня просто нет. Денис осознал, что не протянет внутри своей земляной руны до окончания действия техники Фарука решился на совсем уж неожиданный маневр. Он снова начал выбивать точки пробития пространства прямо у себя под ногами. Стихия воздуха. Парень создал внутри одной руны другую в тот момент, когда его защита окончательно спала. Он понимал, что ему нужна еще хотя бы пара мгновений и решил их выиграть, обрушив действие своей первой руны с помощью второй. Внешняя защита продержалась еще немного, а потом все призванные им стихии пропали. Денис уже приготовился ощутить на себе удары молний, пробирающие его до костей, но их не было. Лишь в воздухе вокруг пахло свежестью, как после грозы. «Я смог!» — парень не выдержал и, вскинув руки вверх, заорал во весь голос. «Ты смог лишь продержаться, слабак!» Фарук вытащил посох из камня и двинулся на Дениса. «А тебе нужно было победить!» Обезьян стремительно сократил дистанцию между ними, и бой снова продолжился. Обмен ударами, постановка рун... Но помимо уже привычных атак, Фаррук вплетал в свои движения еще и какие-то новые приемы. Воздушные птицы, огненные бабочки, каменные змеи, водные лианы. Денису удавалось отбивать одиночные атаки, но он осознал, что лишь оттягивает конец. Фаррук сейчас не просто сражался с ним. Он готовил сразу четыре сильнейших удара который уже скоро сможет использовать против него. Четыре мощнейших дополнительных эффекта у четырех атак, каждая из которых относилась минимум к бирангу, рангу а скорее даже к А. И учитывая, что теперь обезьян сможет выбирать, какой стихии атаковать Дениса, у того уже не получится укрыться в голом потоке противоположной энергии. Вот только парень не терял надежды на победу, потому что, заставив обезьяна втянуться в долгий обмен ударами, он неожиданно обнаружил одну особенность в своих собственных приемах, которую раньше просто не замечал. Его антимагия, вернее, ее улучшение. Когда Денис довел прием до 10 уровня, то получил еще одно усиление защиты. Еще 10%, позволяющие блокировать урон противника. Всего 20% вместе с усилением от пятого уровня. Еще недавно Денис считал этот бонус насмешкой. Столько сил вложено и такой ничтожный результат. А потому он почти не пользовался антимагией в своих последних схватках, сосредоточившись на рунах и других новых приемах. Но сейчас, когда ему пришлось долгое время сражаться в ближнем бою, заметил неожиданный эффект. Его путь к когтя стали, режима аватара и антимагии сложились, и те самые бонусные 20% начали не просто ослаблять удары, они еще и копились. «Все логично», — размышлял парень, стараясь держаться на одном месте. Режим «Аватара» и стопроцентная совместимость позволяют мне каждый раз исполнять прием идеально. В итоге антимагия продлевает свое действие. Обычный удар откатывается, а бонусные 20% просто остаются в месте прошлого удара. В короткой драке это не имело бы смысла, но в долгой. Удары копятся, зона антимагии растет. И вот уже удары обезьяна фактически развеиваются сами по себе. Мне даже не надо ничего делать. И пока мне надо бить в ответ только для того, чтобы он раньше времени не понял, что именно я сделал. Чтобы я смог потом укрыться от его новых атак или... А зачем вообще ждать и доводить дело до них? Денис отступил на шаг назад как бы приглашая Фаррука немного продвинуться в его сторону, заманивая учителя вплотную к созданной им зоне антимагии. Тот последовал за ним. Правда, почти сразу почувствовал что-то странное впереди, но было уже поздно. Денис рванул вперед и принялся пробивать быстрые удары по корпусу обезьяна. Тот стал защищаться, но, не сбивая атаки парня, атакуя его самого, как и было задумано. Поле антимагии защищало Дениса, а выигранные на бессмысленных контрударах мгновения позволили довести задуманное до конца. Руна Айек, стихия воздуха. Парень ударил ладонью в грудь обезьяна, активируя доведенную до конца руну, и тело Фарука тут же охватили разряды молний. Сначала редкие, потом все более плотные. Они покрыли его с ног до головы блестящим коконом, а потом распались, оставляя обезьяна совершенно невредимым. Идеально проведенная атака, в которой Денис выложился на сто процентов, в которой раскрыл все, чему научился. Все было зря. «Меньше секунды на десять ударов», Неожиданно обезьян не стал атаковать в ответ, а заговорил. «У нас, охотников, это считается зачетом после первого года обучения». «Фарук...» Денис неожиданно заметил, что противник больше не прозрачный. «Выходит, сейчас с ним на самом деле, — говорит его учитель, — практически воплоти» учитывая, конечно, особенности места, где они сейчас находились. «Я видел успехи твоего клана в общем рейтинге», — обезьян продолжал, как ни в чем не бывало, словно они и не сражались недавно. «Впрочем, технически сам-то он наверняка и не сражался. А вот кот рассказал мне, что ты видишь свою главную силу в совместимости с духом. Какая глупость!» Но ведь за счет этого я и обгоняю конкурентов. Денис был немного смущен происходящим, чего он точно не ожидал, что обезьян придет сюда, чтобы его отчитать. Еще бы теперь понять, за что. Да и сейчас, разве несовместимость помогла мне извлечь максимум из моей силы. Считаешь, она? На лице Фарука появилась ядовитая улыбка. «А ты не думал, что дело в твоей скорости, в том, что мои тренировки помогли тебе превосходить в ней всех остальных?» «Те два месяца в Астрале Денис все никак не мог поверить, что обезьяна на самом деле обижает то, что он не оценил его наставничество. Неужели для него, как учителя, это так важно?» или дело в эго-фарука, которое так же безгранична, как небеса, которым тот служит. Два месяца без остановки, без единой смерти, с постоянно растущей сложностью, обезьян ухмыльнулся. Ты сейчас обгоняешь обладателей духов оружия твоей эпохи в скорости атаки и постановке рун минимум в два раза, иначе бы ты и секунды не выстоял против моей копии. «Брат говорил, что я быстрее», — Денис вспомнил слова Илюхи. «Они действительно такое обсуждали, но он и не думал, что это настолько критическое преимущество». «Знаешь, почему ты не смог обогнать всех в рейтинге на первых трех боссах, будто бы сменил тему Фарук?» «Потому что в других мирах много тех, кто сильнее меня», — ответил Денис. «Это, конечно, так, но главная причина в другом», — сокнул языком обезьян. «Вы все начинаете формировать руны до появления босса, и то, как быстро вы это делаете, уже не имеет никакого значения. На дистанции же ты выигрываешь за счет этого секунду за секундой, что, в свою очередь, означает и первые места в соревновании, и жизнь» когда дойдет до сражения с кем-то равным тебе. Те же дополнительные эффекты антимагии, которые ты выжил из простой способности благодаря режиму аватара и которыми так гордишься, ты же знал, что они держатся лишь секунду, и стоило тебе хоть где-то замешкаться, все бы пропало. Так что не вздумай больше недооценивать то, что я тебе дал, раз уж смог пройти мое испытание. «Раз не сломался, так гордись этим!» «Спасибо!» Денис понял, что на самом деле благодарен этому странному существу, как бы оно себя ни вело и что бы ни говорило. «А еще!» — неожиданно продолжил Фаррук. «Ты знаешь, что большая часть путешественников может использовать только две руны из тринадцати. Остальные для них закрыты. Догадаешься, почему?» То же скорость Денис сложил 2-2. После всех недавних речей обезьяна догадаться, о чем он сейчас говорит, было очень легко. Не доведя свою скорость постановки рун до определенного уровня нельзя освоить следующие знаки. Именно, кивнул Фарук, 10 знаков в секунду минимум, чтобы двигаться дальше. И чем ты будешь быстрее, тем больше рун сможешь использовать, и тем проще тебе будет прятать их среди своих ударов. Теперь понимаешь, какой дар ты получил?» «Да». Денис, действительно осознав, чему обезьян его научил, не просто склонил голову. Он, словно следуя какому-то озарению, поклонился Фарруку в пояс. «Быстро, четко, искренне» а потом в его глазах блеснули озорные огоньки. «Кстати, раз мы заговорили об обучении, которое, как ты сам сказал, я блестяще завершил, что насчет моей награды? Кот говорил, будто ты подготовил что-то невероятное». Денис с надеждой посмотрел настоящего напротив него золотистого обезьяна, и тот не выдержал и расхохотался. «Какой наглый человек!» Фарук сделал несколько движений посохом, нарисовав им добрых три десятка точек пробития пространства. Из них, поражая все вокруг своей гнетущей аурой, на мгновение показалась морда огромного призрачного дракона, всего покрытого золотистыми молниями, такого же цвета, как, кстати, и сам обезьян отметил про себя вздрогнувший от продемонстрированной мощи парень. «Ты так умеешь!» — выпалил через секунду после того, как все закончилось Денис. И обезьян неожиданно осознал, что вовсе не испугал ученика, а наоборот, только лишь вдохновил, показав, чего он сам сможет добиться. «Хотел напомнить тебе, как ты еще слаб!» — рявкнул Фарук, недовольный тем, какой эффект произвела его сила. Что же касается награды, я дам тебе свиток знаний, полный свиток, который можно получить за первые места в убийстве боссов с 55 по 60 уровень. Как ты понимаешь, подобное тебе самому еще долго не светит. А что в нем, в свитке? Глаза Дениса блеснули от предвкушения, и обезьян опять поморщился». Этот человек будто совсем не умел бояться. Впрочем, возможно, в такой неудержимой тяге к силе и скрывается истинная мощь потомков короля людей.